Глава двадцать вторая. Правда, Сбышка не исполнил своей угрозы и не уехал, но зато по прошествии еще одной недели здоровье вернулось к нему вполне, и он уже не мог больше лежать. Матька сказал, что надо им теперь поехать в Изгожалице и поблагодарить Ягинку за ее заботы. Поэтому в один прекрасный день, хорошенько выпарившись в бане, он решил ехать тотчас. С этой целью он велел достать из сундука богатое платье, чтобы заменить им обычное, которое на нем было, а потом занялся завивкой волос. Однако это было дело нелегкое и немалое, и не только вследствие пышности и густоты сбышкиных волос, которые сзади падали ему на самые лопатки как грива. В обыкновенной жизни рыцари носили волосы в сетке, имевшие форму гриба. Такой способ имел и ту выгоду, что в походе шлем их не заставлял спутываться, но в торжественных случаях, например, к свадьбе или едучи в гости туда, где были девушки, волосы завивались локонами, которые густо смазывались яичным белком для блеска и крепости. Так хотел завиться избышка, но две бабы, призванные из людской, непривычные к такой работе, никак не могли с нею справиться. Высохшие и ставшие пышными после бани волосы не хотели укладываться и торчали во все стороны, как плохо уложенная солома на крыше. Не помогли ни отнятые у фрицев гребни, покрытые украшениями и сделанные из валов его рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сбегала на конюшню. В конце концов Сбышка начал терять терпение и сердиться, как вдруг в комнату вошел Мацька в сопровождении Ягинки. я неожиданно приехала в это время. «Слава Господу Богу нашему!» — сказала девушка. «Во веки веков!» — с покрасневшим лицом отвечал сбышка. «Вот удивительно! Только что мы сами хотели ехать в Сгожелице, а тут ты!» И глаза у него засияли радостью, потому что с некоторых пор, как только он ее видел, на душе у него становилось так светло, точно он смотрел на восход солнца. А Ягинка, увидев смущенных баб с гребнями в руках, скребницу, лежащую на скамье под лизвышки и его торчащие во все стороны волосы, стала смеяться. «Вот так пугало!» — вскричала она, показывая из-под краловых губ свои чудные белые зубы. «Тебя бы в конопле поставить, либо в Вишневом саду, на страх птицам!» Но Збышка нахмурился и сказал. «Мы, взгожелицы, хотели ехать!» Но там ты не могла бы обижать гостя, а здесь ты можешь надо мной потешаться сколько хочешь. Конечно, ты всегда рада так поступать. — Я рада так поступать? — просила девушка. — Боже ты мой! Да я же приехала звать вас к ужину. А смеюсь я не над тобой, а над этими бабами. Потому что если бы я была на их месте, так знала бы, что надо делать. И ничего не сделала бы. — А Яську кто причесывает? Ясько, тебе брат», — отвечал Збышка. «Конечно». Но тут старый и опытный мать решил прийти им на помощь. «В домах», — сказал он, — «когда у мальчика, постриженного по-рыцарски, отрастают волосы, их ему завивает сестра. А в зрелом возрасте мужу жена. Но есть также обычай, что когда у рыцаря ни сестры, ни жены нет». то ему прислуживают благородные девушки и даже совсем чужие». «Правда, что существует такой обычай?» — опуская глаза, спросила Ягинка. «Не только в поместьях, но и в замках, да даже и при королевском дворе», — отвечал матька, и он обратился к бабам. «Коли вы ничего не умеете, так уходите в людскую». «И пусть принесут мне теплые воды», — добавила девушка. Матька вышел вместе с бабами, будто бы с той целью, чтобы посуда не была грязная, и вскоре прислал теплую воду. Когда она была поставлена на стол, молодые люди остались одни. Ягинка, смочив полотенце, стала им обтирать волосы с бышки. Когда же они перестали топорщиться и упали, тяжелые от воды, она взяла гребень и села на скамью возле юноши, собираясь приступить к дальнейшей работе. Так сидели они друг возле друга, оба прекрасные и влюбленные друг в друга, но сконфуженные и молчаливые. Наконец Ягинка стала укладывать его золотые волосы, а он чувствовал близость ее поднятых рук и дрожал с ног до головы, сдерживая себя всей силой воли, чтобы не обнять ее и не прижать изо всех сил к груди. В тишине слышалось их учащенное дыхание. — Ты, может быть, болен? — спросила девушка. что с тобой? — Ничего, — отвечал молодой рыцарь. — Как-то странно ты дышишь. Опять настало молчание. Щеки Ягинки расцвели, как розы, потому что она чувствовала, что сбышка ни на мгновение не отрывает глаз от ее лица. И чтобы замять собственное смущение, она снова спросила. — Что ты так смотришь? — Это тебе мешает? — Нет, не мешает. Я только так спрашиваю. «Ягинка, что?» Сбышка набрал в грудь воздуху, вздохнул, пошевелил губами, точно собираясь приступить к долгой речи, но, видно, у него еще не хватило смелости, потому что он только повторил. «Ягинка, что?» «Я бы тебе сказал, да боюсь. Не бойся, я простая девушка». «Ну да. Так вот, дядя Мачку говорит...» что хочет тебя сватать. — И хочет, только не для себя. И она замолчала, точно испуганная, собственными словами. — Боже мой! Ягуся, А ты что скажешь на это, Ягуся? воскликнул Збышка. Но внезапно глаза ее наполнились слезами. Прекрасные губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Сбышка едва мог расслышать, как она проговорила. Отец с хотели, а я — ведь ты знаешь. При этих словах радость вспыхнула в его сердце точно внезапное пламя. Он схватил девушку на руки, поднял, как перышко, кверху и стал кричать, как сумасшедший. — Я гуся, я гуся, золото ты мое, солнышко ты мое! И так кричал он до тех пор, пока старик-матька, думая, что случилось что-то необычайное, не вбежал в комнату. Только увидев Ягинку в руках Сбышки, он удивился, что дело пошло так неожиданно быстро и вскричал. «Во имя отца и сына! Опомнись, парень!» Сбышка подскочил к нему, поставил Ягинку на пол, и оба они хотели стать на колени, но не успели этого сделать, Как уже старик схватил их в костлявые объятия и изо всех сил прижал к груди. — Слава тебе, Господи! — сказал он. — Знал я, что дело так кончится, а все-таки рад. — Да благословит вас Господь! Легче умирать будет! Девка — чистое золото! И к Богу, и к людям! Ей Богу! А теперь, коли уж я дождался такой радости, будь что будет! Бог испытал, Бог и утешил. Надо ехать в Сгожалицы, объявить Яське. Эх, как бы старый Зых жив был! И аббат: Да я вам за них обоих сойду, потому что правду сказать, так вас обоих люблю, что и сказать совестно. И хотя в груди его было крепкое сердце, он так взволновался, что у него даже что-то сдавило горло. Он поцеловал еще раз сбышку, потом в обе щеги Ягинку и, проговорив почти сквозь слезы, — «Мед, а не девка!» пошел на конюшню велеть оседлать лошадей. Выйдя, он с радости наскочил на росшие перед домом подсолнечники и стал, как пьяный, смотреть на их черные круги, обрамленные желтыми лепестками. — Ишь, сколько вас! — сказал он. — "Ну даст бог! «Градов богданецких будет еще больше!» И по дороге в конюшню принялся обрамотать, высчитывая. «Богданец, аббатовы земли, спыхов, мочедолы. Бог всегда знает, к чему ведет. А придет час старого вилька, надо бы и бжозовую прикупить. Луга славные. Между тем Ягинка и Збышка тоже вышли из дома радостные, счастливые, сияющие, как солнце. «Дядя — Дядя! — крикнул издали избышка. Старик обернулся к ним, раскинул руки и стал кричать, как в лесу. — Ау! Ау! Сюда! Сюда!